представляется совершенно определенным, что Сократ был поглощен этическими вопросами, а не научными. Как мы видели, он говорит в Апологии, что подобного рода знания вовсе меня не касается. Самые ранние из диалогов Платона, которые обычно считаются наиболее сократическими, посвящены в основном поиском определений этических терминов, Хармит посвящен определению умеренности или воздержания. Лисис — дружбы. Лохет — мужество. Ни в одном из них не сделано выводов, но Сократ ясно говорит, что он считает важным рассмотрение этих вопросов. Платоновский Сократ последовательно утверждает, что он ничего не знает что он лишь мудрее других людей в том, что знает, что он ничего не знает. Но он не считает знание недостижимым. Наоборот, он считает, что приобретение знания имеет самое важное значение. Он утверждает, что ни один человек не грешит сознательно, и поэтому необходимо лишь знание, чтобы сделать всех людей совершенно добродетельными. Для Сократа и Платона характерно утверждение тесной связи между добродетелью и знанием. В некоторой степени это характерно для всей греческой философии, в противоположность философии христианства. Согласно христианской этике, существенным является чистое сердце, которое можно встретить с одинаковой вероятностью как у невежественных людей, так и среди ученых. Это различие между греческой и христианской этикой продолжает сохраняться вплоть до настоящего времени. Диалектика, то есть метод приобретения знания путем вопросов и ответов, не была изобретена Сократом. По-видимому, ее впервые систематически применял на практике ученик Парменида Зенон. В диалоге Платона парменит Зенон подвергает Сократа тому же самому роду обращения, какому повсюду у Платона Сократ подвергает других. Но имеются все основания предполагать, что Сократ применял на практике и развивал этот метод. Как мы видели, когда Сократа приговорили к смерти, он с радостью размышляет о том, что в загробном мире Ему можно продолжать вечно задавать вопросы, и его не смогут предать смерти, так как он будет бессмертным. Конечно, если он применял диалектику так, как это описано в Апологии, то легко объяснить враждебное к нему отношение «все хвостуны в Афинах должны были объединиться против него».